Закончив со сканированием, Кай снова оцепенел. Ушел за процессор? Или его просто мутит? У людей после гибернации такое частенько случается. — Хочешь лечь? Техническая необходимость в изменении положения тела отсутствует. — Ладно, как знаешь. Стрелок подъехал к рабочему столу, активировал терминал и стал просматривать последние новостные сводки станции, изредка поглядывая то в аквариум, то на киборга. Приказа именно стоять не было. Кай вполне мог лечь под предлогом экономии энергии, но Белка как-то проговорилась, что, стоя при людях, чувствует себя более уверенно. Значит, и кая лучше не принуждать. Стрелок уже дочитывал новости, когда ему позвонил, будто почуявший это владелец станции, полный и одышливый раклей, пыхтящий даже во время простого разговора. Жена неоднократно пыталась посадить его на диету и тренажеры, но в итоге пришла к выводу, что лучше толстый и добрый муж, чем голодный, усталый и злой. «Ну — но как ты, нормально слетал? — Ираклий вгляделся в лицо стрелка с беспокойством не только за его благополучие, но и за свое. — Привез чего хотел? — Да, не стал вдаваться в подробности стрелок. Что-то он точно привез, и сейчас оно наверняка подслушивает. «А вы тут как без меня?» «Слушай, я тебя вчера не стал дергать. Подумал, ты же, наверное, устал с дороги», — засуетился Ираклий, получив завуалированное разрешение перейти к делу. «Но у нас тут проблемы с одним из арендаторов, Тимуром. Помнишь, он в прошлый раз хотел странного, но ты с ним тогда как-то договорился. Может, подъедешь в командный центр, а?» Никакой официальной должности на станции Стрелок не занимал и не собирался. На житье ему с избытком хватало пособия по инвалидности и доходов с третьего шанса. С Ираклием они были знакомы давно. Стрелок всегда прилетал за неделю до карнавальских гонок и задерживался после, чтобы помочь с их организацией. Собственно, он же подкинул Ираклию эту идею и обеспечил первых участников, пусть и вслух по приятелям. А когда окончательно осел на станции, то так незаметно втянулся во все ее дела и заботы, что опомнился уже правой рукой ее владельца. Ираклий был удачливым дельцом, зато стрелок умел говорить с людьми, в том числе с самим Ираклием, когда тот слишком увлекался погоней за выгодой. В итоге станция приносила стабильный доход и была на хорошем счету космических дальнобойщиков. Но и об оплате за квартиру Ираклий, разумеется, даже не заикался. — Хорошо. Где-то через час устроит А то мы еще не завтракали. — Конечно! — вымученно соврал Ираклий. Бедняга и так, видимо, совершил подвиг, дождавшись приличных для звонка десяти часов утра. Стрелок закончил разговор и повернулся к киборгу. — Кай, как ты себя чувствуешь? — Все системы в норме. «Хорошо. Давай тогда поедим и сходим прогуляемся. Покажу тебе станцию». Стрелок вытащил из морозилки два брикета замороженного гулеша, открыл посудный шкаф и непонимающе уставился на пустые полки. «Ах да, перед отлетом на землю он как раз заполнил посудомойку и включил ее. Вчера же ему было так паршиво, что кроме сладкого чая и галет в желудок ничего не лезло». «Кай, иди сюда!» Разгрузить посудомойку может даже самый тупой киборг, если показать ему, что куда ставить. Стрелок любил порядок и выстроил тарелки-кружки ровными стопками рядами, а столовые приборы разложил точно по ячейкам. «Вот так всегда и будешь делать, ясно? Иди теперь нарежь хлеб вот этим ножом на вон той доске, а я разогрею еду». Приказ принят к исполнению. Когда стрелок с дымящимися тарелками подъехал к столу, на разделочной доске громоздилась гора кубиков размером пять на пять миллиметров. Уж нарезал так нарезал, не поленился. — Знаешь, так даже удобнее, — пошутил стрелок, бросая в рот сразу несколько штук. — Не надо постоянно ломоть в руке держать, и вкус как-то ярче, — кай не ответил. — Ему велели есть. И он ел. Белка берет конфету, сосредоточенным видом разворачивает фантик, съедает ее и возвращается к возне с аквариумом. — Эй, — похватывается он, — ты что, съела ее только потому, что я тебе это приказал? Белка мокрыми пальцами убирает с олба прятку волос. — Прятка тоже становится мокрой, темной. — Конфета была вкусная, — уклончиво говорит она. Прежде он не задумывался, насколько сильно ее контролирует. Подай рубашку, перестели постель, налей воды, пожалуйста. Для человека это просьба, для киборга приказ. Даже если киборг не прочь его выполнить, не выполнить невозможно. Вот что, давай так, с этого момента ты будешь выполнять мои приказы только после их двойного повтора. Это приказ. Ясно? Белка смотрит на него и молчит. Типовое выражение лица номер шесть. «А где приказ принят к исполнению?» — не выдерживает он. Она еще немного затягивает паузу, потом лукаво улыбается. «А где повтор приказа?» «С Каем такой номер не пройдет». Киборг якобы не может хотеть есть, он просто восполняет уровень энергии при необходимости. В остальных же случаях двойной приказ только даст ему фору, позволив сделать вдвое больше ошибок. Значит, придется в первую очередь контролировать себя, каждое слово. «Ты, кажется...» «Любишь печенье?» — стрелок вскрыл купленную специально для киборга коробку и показал ему, сколько там разных сортов. И шоколадное, и с орешками, и обсыпанное сахаром. Можешь брать какое угодно и сколько нужно. В общем, любую еду в этой квартире. Информация сохранена. Кай едва взглянул на лакомство. «Что, пока не хочешь?» Стрелок демонстративно поставил открытую коробку на тумбочку возле кровати киборга и отъехал от нее. Но тогда пошли нагуливать аппетит. Во время гонок орбитальная станция напоминала растревоженной Юлией, но в остальное время была пустынной и огромной, пешком из конца в конец аж полчаса идти придется. На ней постоянно жило около пятидесяти человек, владельцы, обслуживающий персонал, гасилки, бара, складов, нескольких магазинчиков и медблока, кое-кто с семьями. Примерно столько же наезжало от случая к случаю навестить друзей, передохнуть между рейсами, спрятаться от кредиторов. Местечко не сказать, что бойкое, скорее даже захолустное, но для такого количества людей работы хватало. За день через станцию проходило от двух до десяти кораблей. Гравикресло могло двигаться со скоростью до шести километров в час, но стрелок обычно не разгонялся выше трех. Так комфортнее всего и для него, и для идущего рядом собеседника. Кайф же, что скорость, что хозяин в роли собеседника были до фонаря. Точнее, до более современной световой панели в потолке. Киборг сосредоточенно крутил головой по сторонам, но делал это исключительно по велению программы, нигде не задерживая взгляд дольше положенного». В переходе между секторами «Д» и «Е» e шли ремонтные работы. Пол был кусками раскурочен и устлан вытащенными из дыр кабелями. Из-под него глухо доносились злые потусторонние голоса и возня. У монтажников что-то не ладилось. Стрелок машинально активировал антиграф, позволявший креслу приподняться до полуметра над поверхностью, преодолеть порог или подняться по лестнице. Существовали и более навороченные, полностью летучие кресла, но для перемещения по ровному полу станции старые добрые колеса подходили лучше всего. Если движок вдруг откажет, кресло не рухнет на пол мертвым грузом и можно окатить его вручную. Подкожные микродатчики, постучав себя по лбу, пояснил стрелок, хотя Кай ничего не спрашивал. Считывают нейроволны и передают их на блок управления креслом. Работают по той же технологии, на глюкозе, что и твои имплантаты, а учитывая количество стержней и нейропротезов, которыми нашпигован мой позвоночник, меня тоже вполне можно считать киборгом. Из поперечного коридора внезапно вылетел обшарпанный футбольный мяч, громко врезался в потолок и отскочил прямо стрелку в голову. Стрелок в последний момент ловко его поймал и, завидев боязливо выглядывающих из-за угла ребятишек, с нарочито грозным видом подкинул трофей на ладони. За углом также фальшиво завизжали от страха, захохотали, а затем вытолкнули на заклание растрепанную черноволосую кореглазую девчонку в крутом пацанском комбинезоне. — Дядя Стрелок, мы нечаянно, — пропищала она, скорчив умильную рожицу, — отдайте мячик, пожалуйста. — Вот я вас сейчас тоже, нечаянно, — страшным голосом пообещал Стрелок и, притворившись, будто целится на поражение, кинул мяч обратно. Девчонка списком метнулась за угол, но тут же снова выскочила и схватила мяч, пока он еще куда-нибудь не ускакал. — Спасибо! — Лиза! — Папа на станции? — вдогонку окликнул ее Стрелок. — Ага. Позвать его? — Нет, мне не срочно. Просто поболтать. Потом как-нибудь пересечемся. Стрелок все еще с улыбкой повернулся к Каю, и она медленно угасла. — Эй, ты опять это сделала? Угроза хозяйской безопасности — перехват потенциально опасного объекта. Ну да, вдруг там внутри бомба окажется. Сканирование завершено. Взрывоопасных устройств не обнаружено. — Слушай, так нечестно. Ты же прекрасно знаешь, что мне нравится его ловить. Белка, дразнясь, раскручивает мяч на кончике пальца. — Мне тоже. Кай даже не попытался предотвратить угрозу. Видимо, счел ее несущественный, хотя, будь хозяин не столь расторопным, обзавелся бы синяком под глазом. — Эх ты, боевой киборг! — шутливо упрекнул Стрелок. — Ты почему хозяина от диких мечей не спасаешь? — Список потенциально опасных объектов уточнен тусклым голосом, — сообщил Кай. — Ладно, пошли дальше, — вздохнул Стрелок. Он и не ожидал, что Кай так сразу оттает, но все равно было слегка обидно. Стрелок любил эту станцию и ее жителей, даже безотносительно карнавальских гонок, хотя они его с ней сроднили. Он не пропустил ни одни, а в этом году были юбилейные, десятые и вторые без белки. Мы можем отложить отлет, насколько понадобится. Гонки закончились три недели назад, но Белка знает, как тяжело ему далась дорога на карнавал. Десять месяцев после травмы, два из которых были адом, опять тяжелейшей, мучительнейшей реабилитации из лежачего инвалидов сидячего. Все друзья в один голос сказали, что он чокнутый, чудом выжил и собирается переться на захолустную станцию, чтобы посмотреть какие-то гонки. Но он так и не пожалел о своем решении и откладывал возвращение на землю вовсе не из-за плохого самочувствия. На станции ему даже стало лучше, легче, здешняя гравитация на 7% ниже земной. «Хотя я бы тоже хотела остаться», — неожиданно добавляет Белка, — «тут хорошо, спокойно, а тебе не будет скучно, мне?» — непонимающий хмурится списанный армейский киборг. Он напоминает ей о шумных городских улицах, торговых центрах, парке, голубом небе, весенних грозах и зимних сугробах. Белка слушает так, словно он не искушает ее, а запугивает и уверенно заключает «Нет, мне не будет скучно». Каю, наверное, этого все-таки будет не хватать. Его списали после первого же боя, смухлевав с документами, по которым киборгу якобы оторвало ногу и чудесным образом регенерировавший Декс-6 перекочевал на интендантскую дачу, а потом через третьи руки к некоему преуспевающему бизнесмену. Короткое военное прошлое Кай не помнил, осознал себя уже в роли дворецкого охранника посыльного, неотъемлемой части дома. Выгуливал хозяйских доберманов, охранял вместе с ними коттедж и приусадебный участок, сопровождал бизнесмена в деловых разъездах и присматривал за порядком во время банкетов. В общем, вел насыщенную и одновременно спокойную жизнь, из которой его выдернули сперва в стеклянную банку, а теперь в железную коробку. Стрелок вспомнил, с какими чувствами смотрел в окно первое время после травмы. Потом это прошло, как и обида на судьбу. Он ведь знал, на что шел, и если бы получил возможность переиграть тот день, провел бы его точно так же. Несколько часов эвакуировал бы людей, гибнущего в потоках лавы континента, а в последнюю ходку запрыгнул с напарницей в рубку поврежденного стихии транспортника, чтобы попытаться спасти еще хотя бы пятьсот человек. Вопреки ожиданиям более малодушных пилотов, корабль взлетел и даже дотянул до базы, а там грохнулся при посадке, когда они уже поверили, что везунчики. Вытаскивали их уже другие спасатели, но двадцать погибших — это все-таки не пятьсот, а значит, все было сделано правильно. Поменяться пилотскими креслами с Валеркой он никогда бы себе этого не простил. Нет, единственное, что, возможно, стоило бы изменить, в последний момент отстегнуть ремни безопасности, подыгрывая смерти, потому что игры с ней, вы не всегда кончаются смертью. А потом прошло и это. Ведь тогда не было бы Белки и ее трех с половиной лет счастливой, как он надеялся, жизни. Доехав до командного центра, Стрелок быстро вправил мозги и странному Тимуру, и Ираклию. Ведь вроде оба умные взрослые люди, а спокойно договориться не могут, обязательно срываются на скандал с родовыми проклятиями. Стрелок действовал на спорщиков как холодный душ, сам удивляясь такому эффекту. Ничего же особенного не сказал, просто четко разложил все по полочкам, но его, в отличие друг от друга, выслушали и услышали.